Снаружи раздался далекий, но довольно громкий звук рога. По крайней мере, так его интерпретировала Лиана. «О, похоже, играют отступления. Давно пора», — усмехнувшись, сказал папаша. «Приятель, как тебя зовут?» — спросила Лиана у парня запершего ворота. «Куми», — ответил тот. «Послушай, Куми, меня зовут Лиана, у меня к тебе просьба. Там остался один из наших. Он через какое-то время постучится. Нужно будет его впустить. Посидишь тут со мной?» «Я не могу принимать такие решения и открывать ворота, только если мать прикажет», — ответил Куми. «А моего слова тебе недостаточно?» — спросила Мина. Она была почти под ляной, та упала на нее, когда забралась наверх. Папаша завис над ними сверху, примостившись в неудобной позе. «Прости, Мина, но нет. Открыть ворота слишком рискованно, только если мать прикажет», — повторил Куми. В этот момент раздался опять близкий к истерике и крик матери. «Где Мина? Почему она не выходит?» После чего они услышали, как кто-то пробирается внутрь. Туда попадало очень мало света, все были в сумраке. Мать судорожно пробиралась по мешкам и, добравшись до того места, где были люди, увидела, наконец, Мину. Она схватила ее за голову и, плача, стала целовать в лицо. «Простите», — сказала Мина чужим голосом, «боюсь, что вы ошиблись, меня зовут Лиана». Внутри у матери все опустилось, но тут кто-то схватил ее за руку. «Мать, я здесь!» Она, наконец, различила рядом мину и сама не поняла, как могла так ошибиться. Она уже немного взяла себя в руки и просто крепко обняла ее. «Прежде чем мы продолжим, — сказала Лиана, — один из наших остался снаружи, чтобы мы могли закрыть ворота. Нужно его будет впустить чуть позже. Насколько я понимаю, вы здесь старшая и отдаете приказы. Без вашего слова ворота не откроют». Мать задумалась. «Он мертв. Там выжить было нереально», — сказала она после паузы. «Сомневаюсь», — сказала Лиана. «Он не из тех, кого легко убить. Думаю, он придет. Хорошо бы кого-то из наших еще и наверх послать, чтобы ваши прекрасные лучницы его не подстрелили». «Слишком много просьб. Мы вас еще не знаем, чтобы так доверять», — сказала мать. «Мать, ты же видела? Я сражалась рядом с ними, плечом к плечу. Ты думаешь, что это хитрый план?» — возмутилась Мина. «Нет, но если мы сразу начнем доверять незнакомцам, воительницы этого не поймут», — сказала мать. «Он остался, чтобы дать нам возможность закрыть ворота, иначе они могли прорваться. Не впустить его, если он выжил, это предательство», — я ему обещала. «Если вы мне отказываете, то я пойду наружу сама. Если не позволите открыть ворота, я спущусь по веревке», — сказала Лиана. «Я пойду с ней», — сказала Мина, «это будет честно». «Ты ручаешься за них?» – спросила мать. «Ручаюсь», – сказала Мина. «Я не брошу там человека, который пожертвовал собой ради моего спасения». «Ладно», – махнула рукой мать. «Простите меня, я просто не могу прийти в себя после столь стремительного развития событий». «Куми, подежуришь здесь?» «Конечно, мать», – ответил тот. «Руди, где Руди?» – раздался снаружи Машкин крик, после чего опять кто-то полез внутрь. Когда к собравшимся внутри добавилась еще и Машка, там стало совсем не развернуться. «Маша», — стараясь говорить как можно спокойнее, — сказала Лиана. «Руди остался снаружи, чтобы мы могли закрыть ворота. Но с ним все будет в порядке. У него был план. Мы его впустим попозже». «Какой план?» — Маша чуть не плакала. «Откуда ты знаешь, что все будет в порядке?» «Я ему поверила», — сказала Лиана. «Он совершенно очевидно не собирался умирать». «Давайте поговорим снаружи», — сказала мать, на ногах которой стояла Маша. «Иначе мы тут сейчас друг друга передавим или задохнемся». «Разговор придется отложить, пока наш парень не вернется». «Вы идите. Мы с Куми подежурим здесь. И распорядитесь, пожалуйста, чтобы папашу пустили наверх. Он понаблюдает снаружи». «Хорошо», — сказала мать и стала пробираться к выходу. «Я останусь», — сказала Маша. «Есть шанс тебя отговорить?» — спросила Лиана. «Нет», — категорично ответила та. — Ладно, тогда остаемся ты, я и Куми. Составишь нам компанию? — спросила его Лиана. Он кивнул в ответ. Все остальные выбрались наружу. Как ни странно, ждать долго не пришлось. Буквально через 10 минут снаружи постучали, и раздался веселый голос Руди. — Открывайте, свои, здесь больше никого нет, все убежали. Лиана кивнула Куми, тот поднял брусок и толкнул ворота. Тяжелая сторка слегка отошла, образовав щель. В которой появилось улыбающееся лицо Руди. Иди сюда, скотина! плотно сжав губы, процедила Машка. Я тебе сейчас врежу. У меня чуть сердце не остановилось. Маш, ты чего? растерянно сказал Руди, пробираясь внутрь. Как только он оказался внутри, Лиана и Куми потянули за веревку и захлопнули ворота. Машка, когда Руди оказался рядом, начала сильно бить его в грудь кулаками ритмично после каждого своего слова. Только удар, попробуй удар, еще удар, так удар, сделать удар, я удар, тогда удар, сама удар, тебя удар, убью. После чего повалилась ему на грудь и зарыдала. Маша, Маша, ну ты что, успокойся, я нисколько не рисковал. Они для меня не соперники, это все равно, что маленьких хотят душить, ласково сказал Руди, гладя Машу по волосам. После его слов прокачат, Маша разразилась рыданиями еще сильнее, чем прежде. Лиана деликатно кашлянула. «Мы бы с радостью оставили вас наедине, чтобы вы высказали друг другу все, что думаете. Но вы загораживаете проход», — сказала она. «Правда, Маш, пойдем наружу, а то здесь дышать совсем нечем», — сказал Руди. Маша кивнула и первая полезла по мешкам к свету. «Если не секрет, как ты выкрутился?» — спросила Лиана у Руди, ползя за ним по мешкам. «Ничего хитрого, я затерялся в толпе. Я вполне сошел за одного из них. Потом изобразил, что в меня попала стрела, и прикинулся мертвым. Когда они отступили на приличное расстояние, решил, что пора и войти», — сказал Руди. «Тебя могли сверху подстрелить», — сказала Лиана. «Это было бы обидно, но лучницы стреляли весь бой. Они видели, что происходит, и я надеялся, что уже отличают своих от врагов. Раз в меня не попали...» Наверное, расчет оказался верным. В это время Маша, которая ползла впереди, развернулась и опять ударила Руди. «Гад! Ты все-таки рисковал!» «Маша! Мы все рисковали, но я меньше всех!» «Но ты же знаешь все про меня!» «Что бы ты думала, если бы я прятался за твоих друзей?» Потом добавил уже, обращаясь к Лиане. «Вы меня спасли, я вам должен, так что можешь мне доверять. Я, безусловно, опасный человек, но не для вас». Руди сделал паузу. «Если вы меня не предадите. Но на вас это не похоже. Так что наше сотрудничество может оказаться плодотворным». Они, наконец, выбрались на улицу. Папаша как раз спустился сверху и шел к ним. Остальные сидели на земле компактной группой и ждали. Местные обитатели расположились широким кругом, и хотя оружие не было направлено в сторону вновь прибывших, было очевидно, что чужаков охраняют, не вполне зная, чего от них ожидать. Но надо отдать должное, никого не разоружили. Матери видно не было, но Лиана увидела идущую к ним мину. Когда она подошла поближе, то сказала: Мать хочет поговорить с вами. Она ждет в своем шатре. Хорошо, сказала Лиана. Пойду я и папаша. И я, сказал Сансаныч, у меня есть важные новости. И Сансаныч, добавила Лиана. Хорошо, сказала Мина, идите за мной. Когда они вошли к матери в шатер, та стояла там, склонившись над столом. На столе было что-то типа макета, изображавшего перевал. В основном все было сделано из камней и палочек, но были и железные элементы. Несмотря на примитивность исполнения, местность была проработана довольно подробно и узнаваемо. Сейчас мать была совсем другой. Она была лидером и военачальником. Это было видно по всему. Вероятно, она специально подчеркнуто так себя вела чтобы загладить недавно проявленную слабость и истеричность. Когда все вошли, мать подняла на них глаза и сказала, указав рукой на стоящие лавки. «Садитесь, чувствуйте себя как дома. Хотите чего-нибудь? Я распоряжусь, нам принесут». «Только воды», — сказала Лиана. «Попить бы не мешало после боя, а поедим потом, все вместе». Мать подошла к стоящему в углу столу и, взяв кувшин, налила несколько кружек. Все с удовольствием попили. «Ну», — сказала мать, — «с чем пожаловали?» «Я рада гостям, пусть этого даже и не видно сразу. Мы мечтали, чтобы кто-то пришел к нам на помощь, потому что самим нам тут не выстоять». «Но сможете ли вы нам помочь?» «Вас же чуть больше десяти. За вами идет армия?» «Если нет, то, думаю, ситуация особо не улучшится с вашим приходом». «Нет, армия не идет», — сказал папаша. «Но Сансаныч чего перебил. Вообще-то идет». Вы что же, даже сами между собой не договорились, что мне сказать? Мать резко посуровила. Нет, потому что мы добирались сюда разными путями и встретились уже недалеко от ворот. Поговорите, правда, времени не было. Возможно, Сансаныч знает что-то, от чего не знаем мы с папашей, сказала Лиана. Знаю, сказал Сансаныч. Вы когда-нибудь слышали про болотников? Спросил он у всех. Все отрицательно покачали головами. Это тайная и довольно большая сила на этом острове, начал Сансаныч. Про них немногие знают, потому что они долго сидели отрезанные от всех болотами, и старались не заявлять о себе. Они всадники, у них конное войско, что дает им большие преимущества в бою. Я не во всем с ними согласен, но это довольно позитивная сила, с которой возможно наладить контакт. И какой прок от этой силы нам? Спросила мать. Они уже здесь, ответил Сансаныч. «Стоят вплотную к войску короля, и они считают его врагом. Это хорошая новость. А есть и плохая?» — насторожилась мать. «К сожалению, да», — сказал Сансаныч. «То, что они враги короля, не делают их нашими друзьями. Их план такой. Вы с королем потреплите друг друга и ослабите. Потом нападут они, уничтожат короля и захватят вас». «Эта новость скорее плохая», — сказала мать. «Получается, у нас есть еще один враг?» «Если нас не добьет один, то завершить дело второй», — она устала села и задумалась. «Я провел с ними много времени. Они и неплохие ребята. С ними можно договориться. Это совсем не чета войску короля. У них организованная и большая община. У них свои законы и правила, по которым они живут. В целом они молодцы, но у них проблема с женщинами. Но даже здесь они хотят заполучить не рабынь, а жен для своих воинов». Осталось переубедить их использовать метод силы и пойти эволюционным путем. «Откуда вы знаете, что это правда, что они вас не обманули?» спросила мать. «У них живет несколько женщин. Две из них из вашей общины. Они их похитили когда-то давно», сказал Сансаныч. колоки матери сжались. «Как их зовут?» спросила она. «Я не знаю и никогда их не видел. Зато я видел сына одной из них. Она жена вождя». В том, что все это правда, я не сомневаюсь. Конечно, то, что они их похитили, и не упрощает диалог. Но я специально все это рассказал, чтобы не было секретов. Моя идея — после победы устроить общий праздник. Возможно, регулярно проводить ярмарки. Думаю, что вам будет, что предложить друг другу. А молодые люди найдут общий язык. Все произойдет само собой. Мать отрицательно покачала головой. «Мне все это не нравится. Я на это не пойду». Они говорят то же самое. Но я почему-то уверен, что у вас общее будущее на этом острове. Вы две цивилизованные и большие силы здесь. Вам просто необходимо объединиться. Это судьба, сказал Сансаныч. Наша судьба сражаться со всеми, кто хочет нас захватить. Вы можете что-то добавить? Обратилась она к Папаше и Леонию. Вы же не с этим пришли? да, заговорил Папаша. У нас у жителей второго острова есть к вам предложение чтобы мы переехали к вам. «Знаю, Федор мне это говорил. Но вот даже если бы мы это захотели сделать, это невозможно реализовать. Что-то не так?» Последняя фраза относилась к Лиане, которая дернулась от имени деда. «Федор ее дед», — ответил за нее папаша. «Дед?» Мать вскочила, потом взяла себя в руки и села опять. «А Петр, следовательно, отец?» «Да», — кивнула Лиана. «Я иду по их следам, надеюсь найти». Я тоже надеюсь, что они живы. Но они ушли очень давно, и надежд осталось совсем мало. «Мина мне рассказала, куда они ушли», — сказала ли она. «Надеюсь, вы ее за это не накажете». Но сказала она это только мне, остальные не знают. Она посмотрела на Мину, стоящую возле входа. Мина кивнула, мол, ничего страшного, что сказала. «И что же, ты хочешь последовать за ними?» — спросила мать. «Пока не знаю». Решать это нужно будет только после того, как мы закончим войну здесь. «Мы вас не оставим в трудный момент», — ответила Лиана. «Спасибо, но вас слишком мало, чтобы на что-то повлиять», — сказала мать. «Да, вы очень эффективно сражались, но у меня много хороших воительниц. Проблема в том, что врагов еще больше». «Не стоит сбрасывать нас со счетов», — сказал папаша. «Количество не всегда решает исход битвы». «Давайте обсудим все варианты», — сказала Лиана. Если бы была возможность переселиться на другой остров, вы бы это сделали? Мать задумалась. Наверное, но только под угрозой уничтожения, наконец сказала она. А сейчас эта угроза есть? спросила Лиана. Вынуждена признать, что да, ответила мать. Насколько я знаю, у вас есть выход к морю, сказала Лиана. А у нас есть подводная лодка, довольно большая. Знаете, что это? Да, знаю, ответила мать. «Конечно, не за один рейс и не за два, но мы могли бы перевести ваших людей на другой остров», — сказала Лиана. «Я была там», — сказала мать. «Этот выход — просто дыра в скале на большой высоте. Как оттуда спуститься, как попасть на лодку, даже если мы решим это сделать?» «Сколько туда добираться?» — спросила Лиана. «Много дней», — ответила мать. «Можно верхом», — вдруг неожиданно для всех сказала Мина. «У нас есть быстрые и выносливые лошади». Я слышала, что верхом туда можно доехать за два-три дня. Я бы поехала». «Ты только вернулась», — сказала мать. Но подумав, добавила. «Хотя, если вы собираетесь туда, то я отпущу мину проводником». «Думаю, мы поедем вдвоем, постараемся найти вариант, как выбраться со скалы», — сказала Лиана. «Нам понадобятся веревки. Если это возможно, то мы хотя бы это будем знать наверняка». Знать бы, в каком месте выходит тоннель наружу, «У вас нет карт?» Мать отрицательно покачала головой. «У меня есть карта», — сказал папаша и, достав ее, быстро развернул. «Вы можете показать, где это место?» «Думаю, что нет», — сказала мать, но карту взяла и начала рассматривать. Все столпились вокруг. «Мы здесь», — подсказал папаша, ткнув в карту пальцем. «Левиафан здесь», — показал Сансаныч. «Это наша подводная лодка», — пояснил он после вопросительного взгляда матери. Тоннель уходит в этом направлении. Мать провела пальцем линию. Если я правильно сориентировалась, и он идет прямо, то выйдет где-то здесь. Место, куда указала мать, оказалось относительно недалеко от того, которое указал Сансаныч. А он идет прямо? Вы же там были? — спросила Лиана. — Относительно да, но на таком большом расстоянии ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Даже небольшой изгиб может увести далеко в сторону, — ответила мать. «Это верно, но попытаться стоит», — сказала Лиана. «Думаю, не стоит откладывать. Мы бы выехали прямо сейчас». «Сейчас я вас не отпущу. Отдохните несколько часов. Мине нужно привести себя в порядок. Она выглядит не как воительница». «Да и поговорить с ней хотелось бы», — сказала мать. «Да, ей крепко досталось, но она молодец», — сказала Лиана. «Крепко досталось», — встревожилась мать. «Она совсем забыла, что Мину считали погибшей» и было неизвестно пока, как она выжила. «Ну зачем?» — сказала Мина, укоризненно глядя на Лиану. «Второй вариант», — начал Сансаныч, — «это перетянуть на свою сторону Болотников. Дело непростое. Я нарисовал идеалистическую картинку, но думаю, это возможно, и оно того стоит. Но пока что мы можем только ждать. Как появится возможность, я бы отправился к ним парламентерам. Этого я вам запретить не могу» но и обещать ничего не буду, сказала мать. Не нужно. Развитие событий все равно приведет вас друг к другу, но в нужный момент придется мне поучаствовать, чтобы вы не начали друг друга убивать, сказал Сансаныч. Пока на этом и закончим. Простите, что встретили вас настороженно, сказала мать. По-другому было бы опрометчиво, сказала Лиана. Нужно где-то разместить моих людей. Есть такая возможность? Конечно. Создадим все условия. Я распоряжусь, а сейчас вам нужно отдохнуть после битвы. Все встали и потянулись к выходу. «Лиана», — вдруг сказала мать, — «ты не могла бы задержаться на минутку? Я хочу кое-что сказать тебе наедине». Лиана с готовностью задержалась, поняв, что речь пойдет о ее родных. Когда все вышли, мать продолжила. «Я не знаю, как это лучше сказать и вообще стоит ли, поэтому не дам себе возможности сомневаться и скажу, как есть. Мина, дочь Федора». Но она об этом не знает».